Глава 29. Мистер Аполлон-младший собственной персоной. Крейн сунул револьвер обратно за пояс. Машина с выключенным светом свернула визжа шинами влево на бриджер, пронеслась мимо темного в эту пору здания суда, поймала зеленый светофор на перекрестке со стрипа и углубилась в темные проезды за ним. «Я попал в того парня!» пропахтел Крейн, сидевший, вцепившись в подлокотник и глядя на несущийся навстречу асфальт, в которого я стрелял. «Нет», — ответила водитель. «А вот толстяк, гнавшийся за тобой, попал. Два выстрела, два попадания, и мистер комбинезон шлепнулся на мостовую. Кто он, этот толстяк?» Крейн нахмурился, пытаясь вынудить пьяный рассудок вообразить причину, по которой толстяк мог решить спасти его. Впрочем, он почти сразу же сдался. «Честно говоря, не знаю», – сознался он. «А ты?» «Бернадетт Дин», – ответила она. Машина свернула направо на Мэриленд-Парквей, и теперь они ехали с нормальной скоростью по кварталам с большими деревьями, уличными фонарями и старыми домами. На сиденье между ними лежали две бейсболки. Она взяла одну и привычным движением натянула ее на голову с затылка так что кепка собрала длинные чёрные волосы. «Называй меня Нарди и тоже надень кепку». «И каким образом?» — осведомился Крейн, послушно надевая бейсболку. «Ты во всём этом замешан». «Погоди минуту. Открой бардачок. Там лежит что-то вроде мышиной шкурки. Это искусственные усы. Прилепи их себе». Крейн открыл бардачок. Усы напоминали скорее клочок лошадиной шкуры, И когда он прижал их верхней стороной к небритой верхней губе, волоски закрыли рот. Он подумал, что стал теперь похож на Мавраноса. Он развалился на сиденье, так что барабан револьвера уперся ему в тазовую кость. «Нынче на фриман стрит пушки куда ни глянь», — подумал он. Мысль пробудила эхо в его мозгу, и он рассмеялся негромко и горестно, поняв, что именно это обреченный англичанин имел в виду, когда сказал «жить сколько пшек». «Мы объедем квартал Фламинго в тёмную сторону», — сказала Нарди, — «чтобы удостовериться, что тебя не чуют». краин вытер глаза манжетой рубашки. «Фламинго? В тёмную сторону?» «Против часовой стрелки», — пояснила она. «В старину говорили против солнца, то есть против часовой стрелки навстречу темноте, а наоборот будет по солнцу, навстречу свету». Крейн вспомнил, как Ози именно этими словами велел ему и Арке поменять шины на Сабурбане. Вот, значит, о чём говорил старик. Никчёмная чушь. Он вздохнул и устроился поудобнее на сиденье с обивкой крысиного цвета. «От тебя разит спиртным», — с явным изумлением сказала Нарди. «Крепким спиртным. Ты пьян?» Он задумался. «Трезвее, чем был в казино. но в общем, да, я определённо пьян». «Но Костя все же привели меня к тебе», — задумчиво произнесла она. «Ты, наверное, биологический сын, не иначе. Любой из простых, честолюбивых претендентов, вроде моего братца, был бы навсегда дисквалифицирован за единственный глоток пива. Я никогда не пробовала спиртного». «И не начинай», — посоветовал Крейн. Фонари монотонной чередой проносились над машиной, и его начало клонить в сон. Это дело не для любителей. Он увидел впереди огни продуктов и лекарств Смита, но, к счастью, Нарди свернула направо на Сахара-авеню. «Я не любитель, дружок», — сказала она столь яростно, что он невольно взглянул на тонкий профиль, озаренный очередным промелькнувшим фонарем. «Понял?» «Понял», — согласился Крейн. «И кто же ты?» «Я претендент». Послушай, я знаю, что ты недавно повстречался с фаворитом, червовой дамой. Я почувствовала твоё с ней соприкосновение в ночь понедельника. А сейчас ты изо всех сил вредишь себе. Напился, чуть не позволил парням Нила Обстатта грохнуть тебе. Она мертва, — без выражения произнёс Крейн. Кто-то убил её, червовую даму, сегодня утром. Нарди Дин бросила на него острый взгляд. сегодня утром. «Да, рано утром». Она моргнула, открыла рот и снова закрыла. «Ладно», — сказала она. «Ладно, значит, её в картине больше нет, так ведь? А теперь смотри, ты...» Она испытывающе взглянула на него. «Ты знаешь, что происходит, верно? Что ты такое?» краин обмяк на сиденье, глаза его закрывались. «Я сын злого короля», — ответил он. «Эй, послушай, давай-ка тормознём и возьмём выпивки!» «Нет, разве ты не знаешь, что алкоголь ослабляет тебя, отдаёт тебя на милость короля и валетов? У тебя отличный шанс свергнуть своего отца, а ты сам стараешься лишить себя этой возможности!» Она потёрла лицо ладонью и с силой выдохнула. «Но необходимо ещё одна составляющая, которой у тебя нет!» «Диплом!» Сонно отозвался Крейн, вспомнив кинофильм «Волшебник страны Оз». «Медаль. Доказательство». «Королева», — нетерпеливо заявила Нарди. «Точно как в Холдеме, понимаешь? Чтобы войти, нужно иметь пару карт, в этом случае короля и даму». Крейн не забыл, что она назвала себя претендентом. Он попытался выпрямиться и пристально посмотрел на нее обоими глазами. Поле зрения искусственного глаза почти угасло. Левым глазом он отчётливо видел хрупкую женщину-азиатку, довольно миленькую, в своей хорошо подогнанной униформе. Впечатления не портили даже жёсткие очертания арта. Но было ли в ней что-то особенное, видимое искусственным глазом? Намёк на сияние, призрак полумесяца над козырьком кепки. — Ты это... добровольно? — спросил он, с трудом подбирая слова. «После того, как дочь Луны ушла, я осталась лучшей из всех имеющихся», — ответила она. «Меня представляли картинам. Надеюсь, ты знаешь, о каких картинах я говорю?» Крейн вздохнул. «Как бы выпить-то? Сьюзен уже ждёт его». «Да, я знаю эти треклятые картины». За окном со своей стороны он увидел надпись Arts лаунж и ресторан, могильные скидки». Ночное меню со скидкой в круглосуточных ресторанах. «Похоже, в этом городе скидки только на могилы», — подумал он. «Я уже много лет не ела красного мяса, не ела ничего, приготовленного в железной посуде, и...» Она сверкнула на него глазами. «Я девственница». «Боже!» «Это замечательно. Прости, как ты сказала, тебя зовут?» «Нардидин». «Это замечательно, Нарди». «Послушай, ты, как мне кажется, хорошая девочка, я дам тебе очень-очень хороший совет, лады. Беги из Лас-Вегаса и забудь обо всём этом. Отправляйся в Нью-Йорк, в Париж, куда угодно, и никогда не играй в карты. Если глубоко влезешь в эти дела, то погибнешь ни за что, только и всего. Боже мой, ты же видела, как парня застрелили всего несколько минут назад?» «Заткнись!» — рявкнула она. «Бестолочь!» Она изо всех сил вцепилась в баранку и с присвистом дышала трепещущими ноздрями. Она была раза в два моложе Крейна, но он поймал себя на том, что попытался отодвинуться от нее и что начал краснеть, столкнувшись с ее нескрываемым гневом. «Осирис!» – бросила она. «Адонис, Томус, мистер Аполлон младшей собственной персоной! Не просто одышливый старый пропоица, а... а еще и слепой безмозглый идиот! Господи!» «Да рядом с тобой мой братец покажется вполне приличным!» Машина остановилась на перекрёстке в полосе для левого поворота. «Знаешь», — сказал Крейн, чувствуя себя совсем уж неловко, и дёрнул за дверную ручку. «Я сейчас выйду». Она нажала на педаль газа, вывернула руль и под пляшущими лучами приближавшихся машин швырнула такси в поток на стрип. Открытая пассажирская дверца моталась на петлях, И Крейн уперся ногами в пол, а левой рукой в торпеду, чтобы не вывалиться на несущийся совсем рядом асфальт. Рявкали гудки, взвизгивали шины, и Крейн услышал позади звуки, самое меньшее одного столкновения, но тут Нарди выровняла руль и устремилась в удачно открывшийся просвет в южном направлении. Крейн позволил себе немного расслабиться, и когда встречный ветер прижал-таки открытую дверь, Он захлопнул ее с такой силой, что оторвал ручку. «Автомобиль — это смертоносное оружие», — подумал он. «А я не желаю умирать трезвее, а не пьяным. Надо утихомерить эту психованную». «Я, собственно...» Начал было он дело на легким и непринужденным тоном, но она тут же перебила его. «О, нет», — сказала она с фальшивой веселостью. «Позволь закончить мою мысль, дорогой». Она вела машину быстро, обгоняя другие машины, и за окном Крейна мелькнул огромный бело-розовый клоун, стоявший перед входом в Сёркус-Сёркус. «Значит, смотри. Во-первых, я тебе не девочка, понял? И вряд ли когда-нибудь была ею. И я не хорошая Я в новогоднюю ночь зарезала старуху в одном доме около Тонопы, и искренне надеюсь, что мой брат окажется единственным человеком, которого мне придётся убить до Пасхи. Но у меня рука не дрогнет». «Если бы твоя червовая дама не погибла, я без раздумий расправилась бы с ней, если бы она оказалась на моем пути». Она, похоже, выговорилась, гнев ее утих и теперь покачала головой чуть ли не смущенно. «Будь я хорошей девочкой, я не смогла бы спасти тебе жизнь». Краин снова принял относительно расслабленную позу, но ему приходилось напрягать мышцы век, чтобы глаза не закрылись. «Очень сомневаюсь, что у тебя это получится». «Сказал он. Отец очень глубоко запустил в меня свои крючки. Сдается мне, что надежда на меня не осталось с 69-го года, когда я сыграл в присвоение в его плавучем доме». Нарди резко свернула на стоянку Сизарс Пелос, промчалась по подъездной дорожке и остановилась в ряду, предназначенном для такси, и, повернувшись на сиденье всем телом, взглянула на него широко раскрытыми глазами. «Ты играл в присвоение?» Крэйн тяжело кивнул. «И выиграл, если можно так выразиться. Я взял деньги за свою зачатую руку». «Но... нет, зачем тебе это понадобилось? Ведь ты уже был его сыном». «Он этого не знал, и я тоже». «Какого чёрта тебя вообще занесло туда, на эту лодку? Тебя затянуло туда или как?» Он пожал плечами. «Я не знаю». Я был профессиональным игроком в покер, как и мой приёмный отец. Там играли в покер. Вылезай из машины. Крейн помахал оторванной ручкой. Тебе придётся меня выпустить. В мгновение ока она выскочила из машины, пробежала перед капотом и распахнула его дверь. Он вылез и потянулся в сухом горячем воздухе. «Хочешь хороший совет?» Спросила Нарди, глядя на него снизу вверх с непроницаемым выражением лица. Крейн улыбнулся. «Ну, теперь твоя очередь». «Не обижайся, но я и вправду думаю, что в твоём положении лучше всего было бы застрелиться». «Я подумаю об этом». Она вернулась к открытой водительской двери и села за руль. Автомобиль тронулся с места, и Крейн увидел наклейку на заднем бампере. «Одна нуклеарная семья может испортить тебе весь день». Когда же машина уехала, он некоторое время смотрел на противоположную сторону Лас-Вегас-бульвара, на огромное пульсирующее неоновое зарево, которое представляло собой фламинго. Когда оно начало расти в его глазах, он понял, что идет в ту сторону. «В среду ночью у них должен найтись номер», — подумал он.